Глава 34. Без 5 минут 5 по общегалактическому времени Кора включила пространственно-временной передатчик, настроенный на все восемь планет. Говорит Кора Вада, доложить о готовности провести вечер Валькирий. Так она называла свою бойню, в отличие от ночи длинных ножей. «Вся готова, флаги Империи сегодня падут». Разом ответили все восемь планет. «Друзья, я понимаю, вы не солдаты, но от вашей решимости, быстроты и беспощадности зависит наша победа. Никто не должен даже успеть пикнуть в сторону Империи. Кора, на всех планетах подстанции заминированы техниками. Через 2 минуты соединительные кабеля кантен нам будут уничтожены. Все уже на своих местах, а оружия ты нам дала предостаточно». «Имперцам конец! Враг будет безжалостно уничтожен!» «С Богом, ребята! Жду на связи!» Коров выключила аппарат, оставив включенным только приемник, а сама свернулась калачиком на диване. Оставалось только ждать и надеяться, что план, разработанный ей и руководителями подполья, пойдет как надо. Кора, конечно, раньше не заглядывала так далеко, как теперь вместе с Герой и Лина, зато теперь план обрел завершенность. Прошло две минуты. Началось. Кора представляла, как сейчас на Апофисе, Мигери и других планетах разорвала энергокабели, питающие вышки гиперсвязи как боевые отряды врываются в офисы компаний и расправляются с имперским персоналом, параллельно штурмуя казармы надсмотрщиков и солдат. Прошел час. Пока сообщений не было. Кора чувствовала себя генералом, который отправляет тысячи солдат в бой, на смерть, а сам отсиживается в штабе, в глубоком тылу. Так и было. Так и должно было быть. И устройство штаба лаборатории на Луне к Ксилле, а не где-то в первых рядах восставших, было правильным решением. Отсюда она видела картину схватки целиком, а не маленький участок атакующего фронта. Первая ответила тирана. Кора вскочила и включила передатчик. «Слушаю тебя, Изидор. Планета в наших руках, все имперцы уничтожены. Да здравствует революция!» С почином нас. Выпей вина за себя и меня. Вторым подтвердил удачу Апофис. Через минуту Мигера. Самые крупные аграрные планеты были в руках повстанцев. А потом сообщения посыпались, как из рога изобилия. К 20.00 по общегалактическому времени империя была отрезана от поставок продовольствия. Нет, пока все будет идти в прежнем режиме... Лехтер с грузом каждые полчаса, склады переполнены. До тех пор, пока не будут уничтожены боевые платформы. Короб без стука вошла к Герри и Лина. Они лежали на кровати, полностью одетые, и смотрели в потолок. «Я была о вас лучшего мнения. Меня стресс толкает в объятия любого мужчины». «Да не томи ты нас», — разозлился я. Победа! Победа! закричала Кора, отдав, наконец выход своим эмоциям. Давайте же пить шампанское! Кора, шампанское подождет. Остудил ее пыл Гера, срочно вызови на аксилу представителей со всех планет самых угнетенных. Если нужно, возьми крейсеры и слетай сама. Пусть их будет как можно больше женщин, детей, коллег. Как я об этом сама не подумала? Думаю, крейсер не понадобится. Корабль у них теперь и так есть. Я исчезла. Кора вызывает Исидора. Слушаю, девочка. Исидор. Можешь собрать с аграрных планет человек сто самых незащищенных, убитых горем, женщин, коллег и срочно отправить на ксилу. Это нужно для дела революции. Через пять дней они будут у тебя. Спасибо, Изидор.